Глава 6. Расследование. Профессор, а что это было? Громко спросил я, войдя в комнату с управляющей аппаратурой, и растерянно остановился. Профессор лежал на полу без сознания, а пульт, за которым он ранее сидел, кудел на разные лады и сверкал разноцветными огнями крохотных электрических лампочек. Больше никого в комнате не было. Я опешил. Все негодование и злость, что бродили в моей голове, пока я шел сюда, в один миг вылетели напрочь. Предполагая самое худшее, я бросился к профессору, но, слава богу, он дышал. Жив. «Профессор, профессор!» – стал я тормошить его, но Белинсгаузен не отзывался. С его головы невольно слетала белая лабораторная шапочка, и я увидел на правом виске небольшой кровоподтек. «Нужно срочно спасать профессора, пока не поздно, но я не знал, что делать. Какую помощь оказать? Как?» Ясно было только одно – нужно срочно вызвать медиков. «Мой дар бесполезен. Я не создам сходу лекарства или аппарат, поддерживающий жизнедеятельность организма. Я просто не умею». Оставив профессора лежать на полу, я бросился к внутреннему телефону. «Алло! Алло!» В трубке что-то щелкнуло и громыхнуло, пока оттуда не послышался пронзительный свист. Слезы отчаяния брызнули у меня из глаз, и с размаху, вернув куцую трубку обратно на рычаги, я бросился к профессору, на ходу припоминая азы оказания первой медицинской помощи. Нам в гимназии говорили о том, но слишком мало. У меня просто не хватало знаний, чтобы суметь хоть как-то поддержать его организм. Профессор продолжал лежать на полу, где я его оставил, не подавая никаких признаков жизни. Расстегнув на нем рубашку, я приложил ухо к груди и с трудом услышал биение его сердца. Жив. Только без сознания. Вызвать помощь не получилось, и подхватив безвольное тело под мышки, я потянул его к выходу. Распахнув дверь, вывалился в коридор и тут понял, что нужно стучаться в другие двери, а не тянуть тело, но было уже поздно. Хорошо, хоть коридор короткий. Дотянув тело профессора до ближайшей лаборатории, я прислонил его к стене и стал ломиться в дверь. Через несколько долгих мгновений она распахнулась, явив мне лицо какого-то лаборанта, а дальше все завертелось без моего участия. Я только помогал внести тело внутрь, потом вынести, погрузить в карету скорой помощи и отправить в больницу. Себя пришел только уже в общежитии. «Ты где был?» – спросил меня встревоженно Петр, когда я устало вошел в комнату. Ефим, сидевший на своей кровати, с удивлением воззрился на меня, но благоразумно промолчал, так как мы с Петром к нему обращались редко, практически не замечая. Поменять комнату он мог только с нового учебного года, а съезжать на частную квартиру не хотел, вот и терпели его. Да он после того случая с Шинелью вел себя тихо и незаметно. «Да где я только не был сегодня? Есть что-нибудь поесть? А то я все пропустил, намучился с профессором, а уж поздно, только в кабак идти за новыми приключениями. А мне на сегодня уже хватит». «Да, я как раз к чаю купил немного конфет и калачей. Будешь?» «Буду, конечно». «А я чайник вскипячу», – тут же отозвался Ефим и, не дожидаясь моего согласия, бросился к нему. Пока пили чай, я рассказал, что произошло со мной и профессором. «Ну дела, так на вас напали». Не знаю, как на меня, но на профессора напали точно. Услышав от меня такое известие, Петр аж подпрыгнул на стуле. Его глаза загорелись, а Ефим, наоборот, отшатнулся и растерянно стал смотреть на меня. Получается, враги уже в академии. Не знаю, враги или нет, но пара меня так шибанула, что я чуть не угорел. Благо успел пройти последний этап испытания и проскочить к выходу, а то сейчас не с вами разговаривал, а лежал бы в морге. «Да ну тебя!» Наверное, профессор случайно нажал на педаль, вот паром и шибануло. Или когда его ударили, падая, он на что-то нажал. С ним что? Не знаю. Увезли в больницу, врача с даром сразу вызвали, он примчался и успел вытащить буквально с того света профессора. Вовремя я позвал на помощь. Да, ты молодец, успел. Что-то много с тобой случается всяких происшествий, Федор. встрял Ефим. Со мной это? «Да, а вот с тобой ничего не случается. Ты все время оказываешься в стороне, хотя все обо всех знаешь». «Ну?» – не смог сразу найти с ответом Ефим. «Что «ну?» – я ощутимо разозлился. «Говори, что знаешь о той троице, которая напала на меня и чуть не выгнала из академии, пользуясь своими связями?» «Да ничего я не знаю». «Врешь!» – практически одновременно выкрикнули мы с Петром. «Ладно, расскажу вам кое-что о них, только по секрету». Если они узнают, что я вам рассказал, или хотя бы станут догадываться, то мне кирдык». И Ефим показательно провел большим пальцем по собственному горлу. «Не преувеличивай», – нахмурился Петр. «Я не преувеличиваю. Они не простые дворяне. По уши погрязли во всяких грязных штучках. Вот и цепляются ко всем подряд, чтобы пар выпустить. Привыкли безнаказанности. А ты укорот дал, да какой, что век помнить станут. Они не забудут». «Я знаю». Нажил себе врагов, но и отступать мне некуда было. Либо в грязь лицом и жизнь под лицом, либо враги на будущее и честь с собою». «Что это ты о чести говоришь, когда не дворянин?» «Я стану дворянином. Мой отец им был, и я стану. Честь, она либо есть, либо ее нет, и не важно, кто ты, мещанин или барон. У меня она есть и останется при мне, а остальное не волнует. Если есть враги, значит, ты не безнадежен», — говорил мой отец. «Ладно, я не спорю». Слушайте, но молчите тогда о том. Эти трое состоят в закрытом клубе, название которого я вам сказать не могу. Если захотите, сами узнаете. А еще Блазовский и Кавабидзе – они картежники, и не простые, а шулера. У них и связи, и прочее имеется. Я сам от них пострадал, но то пустой разговор. Самый опасный среди них – это Сидерблом. Он хорошего рода, но бастард, и потому только барон. Кто его отец, я не знаю, но очень влиятельное лицо а может даже не сам отец, а какие-то родственники его. Они и Блазовскому помогли, потому что у того только знаменитый Паланский гонор есть, а не родичи, и Ковабидза тоже. Они все повязаны друг с другом». «Ничего себе!» – сказал Петр. А я промолчал, с удивлением глядя на Ефима. «Получается, я ничего и не знал об этой троице, а как все оказывается закручено». «То есть я связался с гадюшником?» «Да, если не хуже». В ответ я пожал плечами. Так получилось, куда теперь деваться? Раз уж решил за себя постоять, то придется стоять до конца, а уйти из академии я всегда успею. Вот опять тебе станет не до учебы, сказал Петр. Наоборот, плевать на них, чем больше я смогу развить свой дар, тем хуже окажется для них. Ефим на эти слова только искривился, ничего не ответив, но я его понял, как понял и Петр. Спрашивать, откуда у него такие сведения, я не стал, все равно не скажет, но выводы для себя сделал. Я не великий стратег, но последние события, происходящие вокруг меня, заставляли держаться на стороже. Причем по странному стечению обстоятельств это уже происходило само собой. Я запоминал слова и поступки окружающих, чтобы потом, в редкие минуты отдыха или вынужденного ожидания, заново перебрать их в памяти и разобрать на отдельные моменты. Не знаю, почему-то мне так хотелось сделать. В последние дни, практически сразу после того заседания петсовета мой мозг здорово работал в том направлении. Наверное, сказалось, какое-то побочное действие моего дара. А тут еще произошедший сегодня случай в лаборатории с профессором и со мною. Чем же это все закончится? Следователь Скнова отделения полицейского управления Павлограда, титулярный советник Дмитрий Анатольевич Кошко, находился в больнице при Академии медицины, куда привезли профессора Беллинсгаузена. Сюда он прибыл по служебному делу. В их сыскном управлении всего по штату имелось 9 следователей, но с такими деликатными делами работал в основном он. Сам следователь больше походил на плюшевого медведя, этакий круглый, вальяжный, с густыми черными усами, выпуклым животиком, закрытым пиджачными полами и неизменным котелком на голове. Внешне не сильно приметный он, к тому же, обладал добродушным и мало запоминающимся лицом. Исключение составляли только его глаза прозрачные, как тонкий лед, и цепкие, как шипы шиповника. Профессор уже пришел в сознание, и следователь успел его допросить, но информации смог узнать крайне мало. Белинсгаузен услышал шум открывающейся двери, но не повернулся, так как был занят процессом исследования. А когда все-таки решил узнать, кто пришел, то не успел это сделать, а дальше ничего не помнит. Сейчас Кашко разговаривал с лечащим врачом. От чего профессор потерял сознание и почему остался жив? Врач, уставший, довольно молодой человек с коротко постриженной русой бородкой, не задумываясь, сразу же выдал ответ. Его оглушили. Но не предметом, а чем-то другим. Я затрудняюсь ответить. А ссадина у него тогда откуда? Скорее всего, получил, когда ударился о пол. Возможно. Кашков вспомнил свое обследование в лаборатории и пришел к такому же выводу. Больше ничего? Нет. А странного вы ничего не нашли? Ничего-с. Доктор уже старался поскорее отделаться от следователя, но не тут-то было. Вы мне не ответили на второй вопрос. Почему он остался жив? Да, потому что ему вовремя оказали помощь, да и организму у профессора крепким оказался. А могли испугнуть напавших? Доктор задумался. Могли, почему нет? А если могли, значит профессора не успели добить? Возможно, уже более осторожно согласился доктор. Так что с профессором сделали все же? «Мне кажется...» – доктор помедлил. «Кажется, что каким-то образом сначала оглушили, но на расстоянии, а потом воздействовали на сердце или, в общем, я не знаю. Это сложно понять». «А вам и не нужно. Я просто спросил ваше мнение. Я во всем разберусь сам. Благодарствую». Кашко поднял свой котелок над головой и, не попрощавшись, развернулся и вышел. Допрос доктора показался ему бесперспективным и даже вредным. Все, что хотел, он узнал она больше рассчитывать не приходилось. Однако, покачал головой молодой врач, но его тут же отвлекли, а через час он уже почти забыл об этом разговоре. А Кашко уже направлялся на беседу с основным фигурантом загадочного покушения на профессора, коим являлся некий весьма интересный студент по имени Федор Дегтярев. Придя в Академию к заранее назначенному времени на беседу и оставшись один в предоставленном ему кабинете, Кашко стал внимательно изучать все документы, предоставленные Академией, касающиеся профессора и первокурсника. И чем глубже он в них погружался, тем больше приходил к выводу, что дело совсем непростое и нужно подключать политический сыск, то бишь жандармерию. И сделать это как можно быстрее. Нехотя встав из-за стола, Кашко вышел из кабинета, нашел телефон и позвонил своему приятелю из жандармского управления. Не сказать, что это был его хороший знакомый, но за годы работы в уголовном сыске он завел множество полезных и не очень связей. Потому как работа такая, и в ней нет места предпочтениям, кроме служебных. Алло, Виктор Дормидонтович. Да, это я. А вы быстро узнали. Делом одним тут интересным занимаюсь. А вы уже знаете? Не сомневался у вас. Так вот, сообщаю вам, что дело становится интересным и желательно присутствие кого-то из вас. Да-да, я не ошибаюсь. Тем более я тоже слышал про некоторые похожие случаи, что завершились не так благополучно, как этот. Да, в курсе. Но как ведь? Я уголовный сыск, я должен знать все несчастные случаи и знаю о них. Жду. Да, в академии. Буду. Хорошо. Расскажу. С нетерпением. Жду. Закончив разговор... Кашко повесил на аппарат трубку и заспешил обратно в кабинет. С профессором он разговаривал в больнице, хоть и недолго. С следующим врачом беседовал, с начальником и персоналом лаборатории общался. И теперь остался неопрошенным лишь один человек – первокурсник. Его он оставил, что называется, на сладкое. У Федора Дегтярева, так звали первокурсника, уже близилась сессия. Не стоит злоупотреблять его временем и отрывать от занятий. Допросить его он успеет и после обеда. Как раз к тому времени приедет и жандарм, и академия не посмеет помешать этому. Слишком все стало серьезно. Кроме того, ему еще нужно успеть переговорить с филерами и агентами из числа дворников и завхоза. Уголовный сыск везде имел своих людей. Недаром раскрываемость преступлений в столице империи составляла 90%. И это при штате всего лишь в 9 человек. Работали в тесном сотрудничестве с жандармерией обмениваясь между собой сведениями и добытой каждым на своем канале информацией. Люди-то во все времена одинаковые, страсти и деньги губят их, и среди богатых, и среди бедных все так. Но есть нюансы, вот им следователь решил сегодня и заняться. Ровно через 30 минут приехал представитель жандармов, моложавый поручик по фамилии Радочкин. Они пожали друг другу руки, и Кашко, указав поручику на свободный стул, вытянул за серебряную цепочку карманные часы и сказал. Через пять минут, если он окажется точен, явится наш свидетель, который первым обнаружил профессора и фактически спас ему жизнь. Но он может прибыть и через десять минут, если будет озабочен своей судьбой и станет тянуть до последней минуты, придумывая на ходу более гладкую версию случившегося. Откуда такая точность и уверенность, Дмитрий Анатольевич? Опыт, Ростислав Игоревич, все опыт. «Не спорю», – ответил поручик. «И давайте перейдем все же к делу, господин поручик». «Я не против, и весь во внимании. Вот документы, вот характеристики и обстоятельства дела». Пододвинув ближе к поручику все названные бумаги, Кашко стал рассказывать обстоятельства дела и закончил как раз к моменту, когда пришел вызванный на допрос студент Федор Дегтярев. Услышав аккуратный стук в дверь, Кашко запустил студента. Студент первого курса факультета железнодорожного и водного транспорта Федор Дегтярев представился юноша. Кашко внимательно посмотрел на высокого, худого юношу с бледным, переживанием лицом, встревоженно глядящего на него и приглашающей кивнул. Юноша был одет в официальный мундир студента академии, что подчеркивало не только его принадлежность к данному учебному заведению, но также указывало на его стесненное материальное положение. С одного взгляда Кашко определил, что это льготник. Хотя форма и выглядела лучше казенной, Но это говорило лишь о том, что мальчишка не был дураком и уже ориентировался во взрослой жизни, не пытаясь идти наперекор, а плывя по течению в нужном направлении. Молодой человек, расскажите, как все произошло, и прошу вас не стесняться в подробностях. Время у нас есть, у вас, надеюсь, тоже. Если мы закончим поздно, то я подвезу вас до дома. Нет, спасибо, я живу в общежитии, что находится на территории академии. Ну и прекрасно, рассказывайте. Кашко, разумеется, знал, где живет юноша, и, слушая его рассказ, вспоминал свою беседу с комендантом и вахтером. Вскоре вся ситуация оказалась ему практически ясна. Он задал еще пару вопросов, после чего передал бразды правления допросом поручику. А тот разразился просто водопадом вопросов, выспрашивая буквально все, даже то, что Кашко и в голову не пришлось бы спросить. Впрочем, для того Кашко и сотрудничал с жандармами, чтобы учиться у них. Всегда полезно много знать и учиться у других при малейшей возможности. Жандармов специально обучали тактике допросов, и это отличалось от того, что знал Кашку. Все же, он в основном имел дело с уголовниками, людьми недалекими, хоть и хитрыми. А как известно, хитрость – это ум дурака. А вот жандарм общался совсем с другой публикой, изрядно искушенной в интригах и словесных баталиях, когда все сказанные ими слова невозможно пришить ни к какому делу. Лишь пыль и дым словесных кружев. Пытал поручик студента недолго. Видимо, тех вопросов, что задавал Кашко, ему хватало. Ответы оказались стандартны. Не был, не состоял, не видел, не слышал. Не знаю, не встречал. А что это такое? Ну и так далее. Помочив студента еще минут двадцать, поручик поблагодарил его за помощь следствию и отпустил. Ну, что думаете, господин поручик? Спросил Кашко, когда за студентом закрылась дверь. Много чего думаю, очень многое. «Вы же слышали, Дмитрий Анатольевич, что студент рассказал о профессоре?» «Конечно, я сидел рядом с вами, а не витал в облаках в это время. Да и молодость моя уже давно прошла, так что девичьи лица мне не грезились». «Угу». «Так вот, я обратил внимание на слова Дегтярева о том, что после того, как он прошел испытание, его ударило паром». «Да, я помню об этом. Ну и что?» «Возможно, когда профессора оглушили...» Он случайно нажал на рычаг своей машины, и тот среагировал таким образом, что подал пара больше, чем надо. Возможно, а возможно и нет. Дело в том, что в последнее время участились несчастные случаи во многих академиях, а также на военных производствах с людьми, обладающими уникальным даром. Особенно среди тех, чей дар имеет склонность к инженерному проектированию. Это закрытая информация, и делюсь я с вами ей только по причине того, что данное дело будет засекречено. И вы подпишете подписку на неразглашение. Вот как? Честно говоря, не ожидал. Скривил губы Кашко, но больше показывая, чем в действительности огорчаясь данным фактом. Да, все это происходит неспроста. А здесь прямо два в одном. Профессор с мировым именем, специалист во многих областях и юноша, судя по его личному делу, обладающий уникальным даром как дистанционного, так и ближнего действия, со свойствами до конца непонятными. Одним покушением они могли убить сразу двоих, списав все на несчастный случай и, видимо, так и планировалось. Хотя и не факт. «Ну, если так думать, то я считаю», – возразил Кашко, «что профессор все же являлся главной целью, а юноша оказался довеском, на перспективу. Просто попался под руку, и почему бы не убрать еще одного потенциально опасного человека, носителя, дара?» «Я с вами скорее соглашусь, чем не соглашусь. Действительно, логика преступников здесь очевидна». Это дело я забираю в свое ведомство, но от вашей помощи не откажусь и всегда буду рад проконсультироваться с вами. Чувствую, что нам еще придется поработать вместе. А я в этом и не сомневаюсь, господин поручик. У меня чутье, особенное. И хоть я не обладаю даром, но... Дмитрий Анатольевич, вы обладаете даром? Просто скромничайте. И дар у вас хоть и не ярко выраженный, но он есть. Неважно. Важно, что я рад с вами работать. Взаимно. Держите меня в курсе всех событий. К сожалению, я действительно думаю, что нам еще не раз придется встретиться при схожих обстоятельствах. Против Складской империи начали необъявленную войну, и наш с вами долг минимизировать все ее последствия. Я свой долг выполню. Жму вашу руку и жду от вас любую информацию, как по сегодняшнему, так и по другим подобным случаям. Как только я узнаю что-либо новое, тотчас же сообщу. Спасибо. Закончил разговор поручик и, собрав бумаги, ушел. А через пару минут удалился и Кашко, напивая себе под нос какую-то песню.